в народной медицине, это его способность связывать с калием такие минеральные элементы, как фосфор, хлор, натрий, магний, кальций, сера, железо, фтор, кремний и ряд микроэлементов. Следующее наблюдение наглядно свидетельствует об огромной потребности организма животных в калии, и связанных с ним минеральных элементах, входящих в состав яблок. Бочку из-под яблочного уксуса тщательно вымыли, чтобы избавиться от накопившейся уксусной жадки, тягучего клейкого осадка перед новым заполнением ее свежим яблочным соком, получаемым с фабрики по производству яблочного сидра, который при созревании превращается в яблочный уксус. Бочку выставили на пастбище, где паслось стадом молочных коров. Как только смывную воду вылили из бочки на землю, коровы, расталкивая друг друга, столпились около лужицы, пытаясь дотянуться до ценной влаги. Они не только съели всю траву в этом месте, но даже землю под ней, пропитанную смывной водой из бочки. Известная пословица гласит «съедай по яблоку в день, и не понадобится вызывать врача». Ее истинная сущность в том, что яблоки обладают целебными свойствами для человеческого организма. Яблочный уксус содержит все вышеперечисленные минеральные элементы, входящие в состав яблока. Методы терапии, основанной на применении яблочного сока, яблочного сидра или яблочного уксуса, одинаково эффективны, так как каждый из этих продуктов является источником ценных минеральных веществ. Если вы исследуете влияние уксуса различных видов, вы поймете, что ни один из них не дает такого же эффекта при лечении недугов, как яблочный. Аналогичной эффективностью при применении в качестве лечебного средства отличается винный уксус, используемый итальянцами. По своему действию он более других сходен с яблочным уксусом. Для применения в медицинских целях яблочный уксус Должен быть приготовлен из мелко измельченных целых яблок. В продажу поступает уксус, приготовленный из яблочной кожуры и сердцевины яблока, предназначенный для некоторых коммерческих целей. Однако на этикетке обычно указывается технология приготовления, сделан ли он из целых яблок или нет. Наблюдение за характером изменения состава целых яблок при переработке в яблочный уксус показали, что целебные свойства исходного продукта целых яблок сохраняется в яблочном уксусе, за исключением лишь изменения выражающегося в превращении сахаров яблок в кислоту, которая и представляет собой уксус. Важно знать точно характер действия уксуса, пищеварительном тракте и почему выпивание стакана воды с двумя чайными ложками яблочного уксуса за каждой едой обеспечивает хорошее функционирование пищеварительного тракта и в конечном счете всего организма. Можно привести наглядный пример. Чтобы понаблюдать, как действует яблочный уксус на живую бактериальную флору. Найдите дождевого червяка в саду или на огороде, положите его на доску или на какую-либо другую твердую поверхность и полейте его яблочным уксусом. Сперва он скорчится как от боли, через несколько секунд он станет неподвижным, еще через несколько секунд его розовая окраска почти исчезнет и он побелеет. Уксус убил его на несколько секунд. Подобным образом яблочный уксус разрушает бактерии в пищеварительном тракте.